Глава тринадцатая. Думаю. Легко сказать. Ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один нет и то по арифметике. И то потому, что однажды я почистил сапоги, а Ружичек вызвал меня и сказал. «Чем это ты мажешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?» Я нагрубил. И с тех пор он мне больше неуды не ставил. Но все-таки я чувствовал, что Кораблев прав, и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действительно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. Для начала я решил прочитать книгу записки Охотника, которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной. «Странно». Только что я взял из больничной библиотеки записки Охотника и прочитал страниц пять, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом. А слово нужно держать. Я прочёл записки Охотника и решил, что Кораблёв врёт. У меня сильная воля. Разумеется, нужно было бы проверить себя ещё раз. Скажем, каждое утро после зарядки обтираться холодной водой из-под крана. Или выйти в году по арифметике на отлично. Но всё это я отложил до возвращения в школу. А пока оставалось только думать и думать. «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? «Может быть, потому, что я хвастал своей лепкой?» Это было обидно. «Катька, вот кто воображает». Или Кораблев иначе понимает это слово. Я решил, что спрошу у него, если он придет еще раз. Но он не пришел, и только через год или два я узнал, что воображать — это значит не только задаваться. «Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностранных слов... Я нашел среди них и вульгаризацию, и крокодиловые слезы. Наконец Иван Иванович осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы. Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти. «Только смотри, не позже двадцатого», — весело сказал он. «А то, брат, того и гляди, дома не застанешь» со узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу. Такая еще была слабость. ***Но как хорошо. ***Какая большая Москва. ***Я забыл ее. ***И как шумно на улицах. ***У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. ***Я здоров и буду жить. ***Я поправился. ***Прощай, больница. ***Здравствуй, школа. По правде говоря, я был немного огорчен, что в школе меня встретили так равнодушно. Только Ромашка спросил, «Выздоровел?» С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер. Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал еж, и он подозревал, что повар по распоряжению Николая Антоновича бросил ежа в помойную яму. «Уж лучше бы я его продал», — грустно сказал Валька. «Мне двадцать пять копеек давали». «Дурак не взял!» «Пока я лежал в больнице, появились новые деньги, серебряные и золотые. В детдоме все было по-старому, только Серафима Петровна перешла в старшие классы, и на ее место поступил мужчина-воспитатель Суткин. вальк сказал, что он подлиза подлизывается к Николаю Антоновичу, к Немке, к Ружечку и к ребятам. Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во-первых, она стала вдвое меньше. Часть старших классов перевели в другие школы. Во-вторых, её покрасили и побелили. Просто не узнать стала прежних грязных комнат с тусклыми окнами и чёрными потолками. В-третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарём была теперь тётя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в 20 году с шумовкой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секретарем потому что, когда я вернулся, маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе. Я ещё не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тёти вари задание — нарисовать парящий в облаках самолёт и над ним надпись. «Молодёжь, вступай в ОДВФ!» Пальцы у меня были ещё как чужие, но я с жаром принялся за работу. Словом, в школе стало в тысячу раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлекшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Ивановиче и о том, что он просил меня зайти не позже 20 мая.